Б. Шотландская школа. Напротив, у шотландцев выступило нечто другое, и они являются первыми противниками Юма. Между тем, как в немецкой философии мы должны в лице Канта признать другого его противника. К ним принадлежат многие философы. Английское философствование ограничено теперь пределами двух шотландских городов – Эдинбурга и Глазго, где многочисленные профессора следовали друг за другом. Противопоставили же они юмовскому скептицизму утверждение, что существует независимый источник религиозных и нравственных истин. В этом они совпадают с Кантом, который тоже противопоставил внешнему восприятию внутренний источник, но у Канта он носит совершенно другую форму, чем у шотландцев. Этим внутренним независимым источником у них не является мышление, разум как таковой, а содержание – Получающиеся из внутреннего источника, н о с и т конкретный характер, т р е б у е т для своего возникновения также и доставляемого опытом внешнего материала. Это популярные основоположения. которые противостоят, с одной стороны, учению о внешнем характере источника познания и, с другой, метафизике как таковой, обособленному абстрактному мышлению или рассуждению. Представители этого аспекта рассуждательского рассудка интересовались главным образом моралью и политикой. Науками, которые очень тщательно разработали немецкие, французские и, главным образом, шотландские философы. Они подвергали рассмотрению мораль, как образованные люди, и пытались подвести моральные обязанности под один принцип. Многие их произведения переведены на немецкий язык. Некоторые из них, трактующие а морали, переведены, например, Гарве, который перевел также «De officiis» об обязанностях Цицерона, и эти произведения написаны в духе учения Цицерона. Его «in situ est a natura» вложено в нас природой, это «моральное чувство», и обыкновенный человеческий ум кладутся затем в основание в качестве принципов целым рядом шотландцев, как, например, Томас Рид, Освальд, б и т и и другие. Следуя этим принципам, указанные авторы часто делают тонкие замечания, но... Спекулятивная философия, таким образом, у них совершенно исчезает. У этих шотландских философов мы находим также попытку определенно указать принцип познания, но в целом они приходят к тому, что устанавливают т о Тот же самый принцип, который выдвигался в качестве такового также и в Германии. А именно в качестве основания истины они выдвигают так называемый здравый разум, общий всем людям рассудок, сенсус коммунис. Основными формами являются н и же следующие, ибо каждый из них — всегда п р и д а е т общей мысли собственный оборот. Первое. Томас Рид. Томас Рид, родившийся в 1710 году, был в Глазго профессором и умер там в 1796 году. Он выставил принцип общего всем людям чувства. Он подверг исследованию вопрос о том, каковы принципы познания, и его представление о них сводится к следующему. А. Существуют известные недоказанные и недоказуемые основные истины, порождаемые общим чувством и признаваемые последним решенными и решающими. Это, следовательно, непосредственное знание. В его лице р и т выдвигает внутренний независимый источник, который тем самым противоположен откровенной религии. Б. Эти непосредственные истины не нуждаются в поддержке искусственной науки, а равно и не подчиняются их критике. Философствование не может их критиковать. С. Сама философия не имеет другого корня, кроме ясной, посредством самой себя убедительной истины. Все, что противоречит таким истинным, само в себе ложно, противоречиво и смешно. Это верно в отношении познания. И Д... Нравственности. Человек поступает нравственно, когда он действует всецело согласно принципам совершенства целого и его собственного, познанного им долга.